Власти, и если ты услышал бы в народе, не эту быль о родине моей, знай, это ложь, и с истиной в разброде. И я, учитель, повестью твоей, я убежден и верю нерушимо. Мне хладный уголь, речь других людей. Но молви мне, Среди идущих мимо есть кто-нибудь, кто взор бы твой привлек. Во мне лишь этим сердце одержимо. И он, вот тот, чья борода до да щек, вниз по спине легла на смуглом теле, в те дни, когда у греков ты бы мог найти мужчину только в колыбели, был вещуном. В Авлиде сечь канат, он и Колхант совместно повелели. То Эврипил, и про него звучат стихи моей трагедии высокой. Тебель не знать, ты помнишь всю подряд. Эврипил, когда греки ополчились против Трои, оставив дома одних лишь младенцев, Эврипил — И Калхант состояли жрецами при войске. В городе Авлиде, где собран был греческий флот, они указали день, благоприятный для отплытия к Троянским берегам. А следующий этот худобокой звался Микели Скотто, и большим в волшебных плутнях почитался докой. Микеле Скотто... Родом шотландец, астролог XIII века. А вот Бунатти, вот Адзенти с ним. Жалеет он о коже и о шили, да опоздал с раскаянием своим. Бунатти Гвида Бунатти из Форли, астролог тринадцатого века. Адзенти сапожник в городе Парме, занимавшийся предсказаниями. Вот грешницы, которые забыли иглу, челнок и прялку, ворожа, варили травы, куколок клепили. Считалось, что колдуньи могут извести человека, вылепив из воска его изображение и подвергая эту куколку всяческим истязаниям. Но нам пора, коснулся рубежа двух полусфер, и за севильей волны Не сходит Каин, хворост свой держа, а месяц был уж прошлой ночью полный. Ты помнишь сам, как в глубине лесной был благотворен свет его безмолвный? Так на ходу он говорил со мной. Но нам пора, луна, на которой народное воображение различала фигуру Каина со связкой хвороста, Коснулась рубежа двух полусфер, то есть горизонта, отделяющего северные полушария от южного, и не нисходит в волны за Севильей на крайнем западе. А месяц был уж прошлой ночью полный, то есть в ночь, когда Данте блуждал еще в лесу. Песнь двадцать первая Так с моста на мост, говоря немало стороннего комедии моей, мы перешли, чтоб с кручи перевала увидеть новый рощеп злых щелей и новые напрасные печали. Он вскрылся, чуден чернотой своей. И как в венецианском арсенале кипит зимой тягучая смола, Чтоб мазать струги, те, что обветшали. И все справляют зимние дела, Тот ладит весла, этот забивает Щель в кузове, которая текла. Кто чинит нос, а кто корму клепает, Кто трудится, чтоб сделать новый струг, Кто снасти вьет, кто паруса латает, Так силой не огня, но Божьих рук кипела подо мной смола густая на скосы налипавшая вокруг. Венецианский арсенал, знаменитая корабельная верфь и арсенал Венеции, сооруженный в 1104 году и значительно расширенный.